Глава 22. Можно считать меня провинциалом, а я им и мы являюсь, но удержаться и не задать своему бывшему шефу откровенно глупый вопрос было решительно невозможно. Это что? Правда, был советник императора? Не каждый же день такие персоны появляются в кабинете начальника провинциального управления полиции. Я сколько тут проработал, ни разу ещё не видел. Я вроде так и сказал, хмыкнул орк. Испугался. Хотел бы я сказать, что нет. Мол, я сегодня несколько раз смерти в лицо смотрел. С головорезами дрался, чуть пулю от снайпера домового не схлопотал, но выжил. А раз так, то кого мне бояться? Чиновника? Особый приближённый к императору, второго или третьего по влиятельности человека в стране? Фу! Хотел бы, но не мог. Появление Шувалова меня изрядно напугало. Оно подняло статус происходящего на небывалую прежде высоту, как бы сообщая: неважно, вы желтый или нет, попробуй-ка сделать это снова. А вместе с репликой орка, мол, сейчас будем решать, что с вами делать, и вовсе ввергало в панику. Немного, признал я. А губернатор, он чего тут делал? Его визит в кабинет бывшего шефа тоже заставлял напрячься, но всё же не так, как Шувалова. Всё же между нами была клятва. И как мы говорили, в таких случаях будучи ещё пацанами, и чон мне сделает? А кто бы его спрашивал? Делон удивился Хутхар. Он высшее должностное лицо имперской провинции. Когда советник императора желает провести совещание для узкого круга лиц, он участвует вне зависимости от своего желания. Тем более, когда один, поехавший на почве месте Эльф устраивает в городе филиал Ада. Шарамалея на последней фразе дёрнулась, будто ей пощёчину залепили. Что ни так уж далеко от истины было. Если бы она окончательно убила своего любовника 500 лет назад, того, что произошло сегодня, поправка вчера не случилось бы. Не взрывались бы фанатики, не гибли бы сотнями люди, не прилетали бы маги Морс Йорды и советники императора. Ну и остального тоже бы не случилось. Я ещё, когда вошёл, первым делом хотел спросить Эльвку, разобрались они с Ингвиаэлем или тому удалось уйти. Но подумал немного и не стал этого делать. Она же здесь, верно, помятая, но живая и здоровая, сидит с таким лицом, которое обычные люди напяливают, когда в последний путь провожают любимых людей, и немалой дозы алкоголя в крови, судя по всему. Так что гадать тут было нечего. Кончили короля мертвица. Как бы ни она своей рукой это и сделала, вот теперь и мается. Надеюсь только, что сегодня она проявила больше старания, чем 5 веков назад. То есть губернатор в этих всех делах ни причём, на всякий случай уточнил я. У меня-то сомнений не было, но вдруг. Ты говоришь про взрывающихся сектантов или историю с этой девочкой, получившей магические силы от Альфа, убита в на ритуале? К чести Китлин она решила никак не реагировать на реплику орка. Хотя было видно, как дёрнулись её губы. Неприятно, когда о тебе в третьем лице говорят. Да и на девочку обиделась. На мой взгляд, зря. С возраста Алхутхара так и мою бабулю назвать можно. Это одно и то же дело, скривился Яна попытку меня подловить. Нет, он даже не в курсе был. Теперь-то весьма осведомлён. Правда, не очень понимает, как с этим знанием дальше жить. Это ведь не махинации с недвижимостью. Я позволил себе 3 секунды злорадства. Плохо твоему врагу, радость на сердце. Ещё бы его с должности сняли за то, что допустил подобное в своей вотчине. Да, конечно, не его вина, но я мелочен и непоследователен по отношению к тем, кого хочу убить. А что вы такое про меня говорили Шувалову? Вернулся я к теме. Откуда это его наслышан? Потому что любой здравомыслящий человек предпочёл, чтобы советники императора и прочие высоколетающие люди с ней людьми, о нём не знали вовсе, ни плохого, ни хорошего. Тебе нечего волноваться. Кстати, поздравляю с успешным завершением очередного дела. Ушёл от вопроса, что-то скрывают. Ещё одна попытка манипулирования. Уж не знаю, семейный дар сработал или я просто нотки фальши в голосе Лхутхара расслышал. Нос реагировал так же, как и всегда. То есть начал готовить ответ, который покажет уровень моей осведомлённости, но не приоткроет всех карт. А потом вдруг решил, что сегодня точно не буду играть в мастера фехтования словами и пойду на пролом. Устал. Зачем вы мне лжёте? Агриг Дортахович. Какое смелое заявление, Антон. Вскинулся орк, но и в этой реакции я увидел искусственность. С чего ты это взял? Да в общем-то всё просто. Ведёт её себя подчёркнуто открыто, хвалите за завершение расследования дела, только коньяка не предлагаете. А в остальном саморадоушие и приветливость. И это при том, что в центре города трупы ещё долго будут убирать. Я уж не говорю о том, что дело далеко от завершения. Ухудхарк, как я и ожидал, не стал играть оскорблённую невинность. Видимо, тоже умотался за день. Помолчал немного, после чего спросил: "Брендита плеснуть?" как и все орки, он называл коньяком только напитки, сделанные из винограда, выращенным на их материковых владениях. Мне же, как впрочем и любому русскому человеку, разница была не настолько очевидна, но я кивнул: "Бренди так бренди". Не то чтобы хотелось выпить. Да нет, хотелось, если честно. И мне неожиданно подала голос Кэтлин. Орк без удивления достал из-под столика два чистых бокала и новую бутылку. Разлил янтарную жидкость по бокалам, вопросительно взглянул на Амалаю, так и сидящую с ногами, закинутыми на стол. Дождался от неё отрицательного покачивания головой и тут же, без тоста, влил в себя напиток. Язомный Кейтлин повторили этот жест. Скорее всего, бренди был марочным, дорогим и вкусным. Орк в этом разбирался, как никто из моих знакомых. Но сейчас мне было всё равно. Горькая жидкость прокатилась по пищеводу, моментально организовав в желудке лесной пожар, а в голове вспышку сверхновой. Пришлось даже глаза прикрыть, чтобы побороть лёгкое приятное головокружение. Хорошо, выдохнул я секунд через 5. Ты закусывай, лесовой. Орк подтолкнул ко мне тарелку с бесконечным запасом солёной рыбы и нарезанных дольками яблок, а то развезёт сразу. Да и выс ударение. Не побрезгуйте. Предложение было очень своевременным. Видимо, от усталости сразу после выпития алкоголя организм потребовал сна, совершенно не вовремя, как обычно. Так что я воспользовался советом, сунул в рот брусочек твёрдый, как ботинок спецназовца рыбки, и тут же сморщился. Соль, пропитавшаяся закуску, сразу попала в открытые рамки внутри рта, сменив приятное ожожение от спиртного на куда менее приятную боль. Зато сонливость сняла, как бабка пошептала. Знаешь, Антон, я сегодня очень устал. Между тем начал говорить лхутхар. Ты даже не представляешь, насколько. Мне ведь уже не первая сотня лет идёт. Стар я для таких потрясений. Я, когда соглашался на эту работу, не рассматривал подобных вариантов. Выпро у бомб или морс йорт. Не сдержался и тут же уколол я. Второе Ухмыльнулся Худхар, не видя смысла скрывать очевидное. Я там уже лет 8 на ставке регионального координатора числюсь. Рассчитывал, что никогда по данному профилю работать не придётся. Но ну, что могло случиться в Екатеринодаре по линии этого ведомства? А оно, видишь, как получилось. Жалоуний сотс пакет выглядели очень внушительно. Не повезло. Да уж, но не о том речь. Я ведь собирался в скорости на родину выезжать. Правнук зовёт. Говорит, фамильную усадьбу в Комро отреставрировал. Фотографии присылал. Все 8 лет от вас это слышу. Тут же отозвался я. Направление, куда стремительно сворачивало наше беседо, мне не нравилось. Было в нём что-то опасное, для меня лично опасное, и как выяснилось через несколько секунд, в своей оценке я не ошибся. Но по условиям контракта я должен подготовить себе замену не начальнику Убомпа, как ты понимаешь. Больше он ничего не сказал, да и ему и не нужно было. Для меня всё стало понятным сразу же, как он фразу закончил. В головоломке, над которой я работал последние дни, большей части уже собранной, стали стремительно заполняться белые пятна. Все те случайности, которые прилетали со стороны бывшего начальника, вдруг получили внятное объяснение. Молча, действую очень медленно и осторожно, я протянул руку к пузатой бутылке бренди, аккуратно налил себе на два пальца, вернул её на место. Потом также неторопливо поднёс бокал к губам и спокойно, будто воду выпил напиток. От волнения горла даже не почувствовал крепости алкоголя. Вот, значит, как, произнёс я. Взял пальцами яблочную дольку, поднёс её к носу, но в рот закидывать не стал. В камру, значит. Наконец нормальный климат, без улыбки сказал Худхар, внимательно за мной наблюдая. Вы с самого начала знали про вивисекторов? спросил уже зная ответ. Конечно знал. Стал бы он иначе отдавать мне дело убийства партнёра Светлова. Кто такие вивисекторы? я хлопнул себя по лбу. Ну да, это же я им сам название придумал для внутреннего, так сказать, использования. А кроме меня его и не знал никто. Но ну, разве что нобс годры. Но я сомневаюсь, что они с Ухутхаром по этому поводу успели побеседовать. Те, кто ставит эксперименты на людях и расах, владеющих магией. Броска ты их, хыхтнул орк. Виви секторы, ишь ты. А чего не жевадёры? Нет, мне нравится. Так знали, надавил я. В головном офисе догадывались, не стал операцию Ухутхар Знать не знали, но предполагали существование законспирированной организации с непонятными целями, разветвлённой структуры и чертовским хорошим финансированием. Правда, чем они занимались, поняли совсем недавно. С твоей, кстати, сказать помощью. То есть, кто такая Кэтлин, вы сразу поняли? Ну, ты из меня христианского бога ты не делай, лесовой, изображая возмущение, буркнул орк. Это он, по уверениям его жрецов, знает всё. Сперва, конечно, никто ничего такого не думал, но после того, как ты якобы двух профессиональных убийц голыми руками кончил, я заинтересовался, покопал немного. Но ты понимаешь, я понимал. Моя наивная попытка скрыть следы магии в убийстве наёмников губернатора провалилась на первом же этапе. От природы подозрительный орк наверняка не постеснялся изучить тела жертв не только с помощью экспресс-тестов на магию, но мне говорить не стали. Но ну, ты же сам мне захотел старику открыться, резонно возразил он. Вот я и решил посмотреть, что ты собрался с девчонкой делать и куда нас всех это приведёт, за одно и тебя в очередной раз проверить. Мозаика происходящего в последнее время окончательно собралась перед моим внутренним взором. Я не мог не восхититься, как бывший начальник филигранно с ней поработал. Вот оно, преимущество долгой жизни. Богатый жизненный опыт и возможность всё делать не торопясь. Итак, что же у нас получается? Немолодой орк раздумывает над тем, чтобы оставить службу в обоих конторах и уехать на родину к правнукам. Но он не может этого сделать, врождённые чувства ответственности плюс обязательства мешают. Тогда он начинает готовить себе замену, берёт выпускника вуза. квартерона со способностью чувствовать ложь и начинает его натаскивать. Возможно, кстати, на обе должности. Чёрт, почему я никогда об этом даже не думал? Кандидатура, можно сказать, идеальная для провинции. Человек, но с кровью старшей расы, родственник старого знакомого, толковый, но самое главное чистый лист, без особых связей. 8 лет он его учит не только сыскному делу, но и умению идти в расследовании до конца, не считаясь с авторитетами, что к слову не самый востребованный навык для следователя. Гоняет таким образом, чтобы в голове у этого многообещающего молодого человека не появилось даже следов межвидовых тараканов. Жизненным кредо парня на вопрос взаимодействия населяющих землю раз становится одно из его любимых изречений: "Мерзавцы не относятся к какому-то конкретному виду". Всё идёт хорошо. Орг понемногу начинает верить, что его отъезд в Британию не за горами. Как вдруг начинает твориться какая-то чертовщина. Сначала, ну это я так думаю. Морс Йорт активно включается в поиски некой организации, чьи цели туманны, но используемые средства откровенно пугают. Затем в его родном городе совершается ритуальное убийство. Оно оказывается инсценировкой, а вот найдены несколько позже труп эльфа, пропавшего в Москве, вполне уже тянет на жертву запретной магии. В ходе расследования вскрываются тёмные делишки губернатора, а дальше вообще заваривается очень мутная, но несомненно крутая каша. Будучи существом прагматичным, Лхутхар решает сунуть в это варево своего протеже, чтобы испытать в очередной раз, как парень будет действовать. Про Кэтлин, как он уже сказал, сперва не знал, но когда выяснил правду, решил её это использовать. Надо признать, мозги у моего шефа варят прекрасно, несмотря на преклонный возраст и пагубное пристрастие к крепкому алкоголю. Все новые вводные, даже те, которые невозможно предусмотреть, он идеально вписывал в свой план. Поругался воспитанник с губернатором? Не беда. Повернём вопрос ребром, и всё будет выглядеть так, будто бы эльф вынужден был произнести связывающую клятву, а то, что этот его поступок позволил защитить будущего регионального координатора не только от мести, но и от возможного давления при выполнении служебных обязанностей, ну, пусть это будет приятный бонус. Даже месть взвихнувшегося эльфа из вивисекторов он умудрился вплести в свою паутину. И совсем уж непредсказуемый фактор, вроде девушки из другого мира, получившей здесь не очень хорошо контролируемые магические способности. Не касайся это всё меня. Я бы, наверное, сейчас встал и с восхищением зааплодировал, требовательно крича: "Автора!" Большая часть этих мыслей пронеслась в моей голове в вихрем хрустальных осколков. Некоторые, немного спорные, я озвучивал вслух. и наблюдал, как Кагриг Дартахович удовлетворенно и без капли смущения чёрт-офорк кивает. Моя мыслительная работа и озвученные выводы его полностью удовлетворяли. И поэтому, кроме всего прочего, тут был Шувалов. Верно? под конец уточнил я. В смысле, он прилетел не только лично проконтролировать, как руководство провинции бардак разгребает. Верно? Советник должен был посмотреть на человека, которого я собираюсь предложить вместо себя. Аморсйорд они не должны смотрины устраивать. Шувалов является координатором Морсйорда ГКЯ только в масштабах страны. Вот как? Впрочем, чему я удивляюсь? Советник императора по безопасности, почему бы ему, подобно Альхутхару, не совмещать в одном лице парочку должностей? Жаль только, что наше с ним знакомство произошло в таких обстоятельствах. Да ещё когда я выглядел как бездомный бродяга. Поднявшись, подошёл к одному из офисных шкафов, дверцы которого были сделаны из матового стекла. Критически оглядел своё отражение: помятый, окровавленный, взлохмаченный и в дополнение ко всему ещё и пьяный мужик. Такого только и представляет советнику императора в качестве сменщика. М-да. Будь это обычное собеседование, охрана уже давно меня из здания выводила. Чёрт. Региональный координатор Морс Йорд. Я, Игорь Дортыхович, отказаться можно? Спросил я раньше, чем успел подумать, что задавать такие вопросы будет признаком слабости. Лесовой, ты что, с перепугу решил, будто бумаги по тебе уже у меня в столе подписанные лежат? Осадил меня шеф. Это только первое, причём не формальное знакомство. А ты себе уже представил, как я уезжаю, а ты всё это разгребать остаёшься? Всё, что я смог сделать, это смущённо кивнуть. Именно такие мысли пришли мне в голову. Ерунду не, в городе я ещё годик другой тут посижу. Тебя поднадоскаю. А ты, как и планировалось, в секцию идёшь. Так ведь, Лая. Он повернулся с вопросом в глазах в сторону Эльфийки. Та ответила ему заторможенным кивком, мол, всё так, как и договаривались. Затем поднялась и неторопливо двинулась к уголку отдыха. Глядя на неё, никто бы не сказал, что глава секции пьяна в дымке. Шлан ровно, может быть даже слишком ровно, когда заговорила, язык её не заплетался, но глаза не врали. Обычно внимательные и живые, сегодня ночью они были затянуты непроницаемым туманом. "Агрих, не надо спаивать ещё одну леди", произнесла она немного громче, чем следовало. Ещё один признак сильного обвинения. "Ну, с тобой же получилось", хихтнул орк. "И кто тут интересно, леди?" Та вместо ответа шевельнула пальцами, и бокал алхутхара затянуло изморозью, после чего он покрылся мелкими трещинами. Упс. Перестаралась. Ровно отреагировала на происшествие шара Малая. Шеф смахнул лопнувшую посуду в мусорное ведро, спокойно поставил на стол новый бокал. Шла бы отдыхать. Есть незаконченные дела и невыполненные обязательства, голосом, которым объявляют трамвайные остановки, сообщила она. Стояла она напротив меня, но смотрела исключительно на Кейтлин. И тогда я сообразил, что она имеет в виду. Эльфка же обещала, что возьмёт девушку под крыло как наставник. Не возражаешь, если я заберу твою спутницу? светским тоном осведомилась она. Нам нужно поболтать о своём дамском. Если кто-то и мог подумать, что Эльфка задала вопрос, то этим кем-то точно был не я. Она не спрашивала, а озвучивала намерение. Я, глянув на Кейтлин, увидел, как в глубине её глаз всплеснулся страх, тут же успокаивая, накрыл её ладонь своей. "Если она сама не возражает", протянул я в ответ. "Кейт, госпожа Шара Малая сегодня днём высказала желание обучить тебя использованию твоих новых возможностей". "Верно", кивнула глава секции. "Госпожа Шара Малая такое говорила. Пойдём-ка со мной, девочка". Пусть мужчины без нас поговорят. Я уже немного изучила Намирянку и знала, что она была ужасной трусихой, но не такой, которая забивается в угол, закрывает глаза, а уши накрывает ладонями, а той, кто умеет побеждать свой страх. Так что я не удивился, когда она сперва сжала мою ладонь, а потом решительно поднялась. "Хорошо", сказала она. "Но с одним условием: хватит называть меня девочкой. Человеческое дитя с зубками". Впервые за вечер Эльфка проявила хоть какую-то эмоцию. Улыбнулась, но как-то по-волчьи, собственнически, подхватила мою секретаршу под руку и повела её к двери, бросив через плечо: "Агрих, набери меня, когда закончишь, инструктировать своего протеже". Женщины удалились, а Альхудхар плеснул нам в бокалы ещё бренди. "Переживала очень", сообщил он зачем-то, видимо, оправдывая порчу стакана. Сама ведь бывшего своего кончила. Жёстко, чтобы больше не поднялся, буквально потребовала этого право у приезжих. Вот и пришлось её накачать. Когда мы остались в кабинете одни, наш разговор стал понемногу затухать и исходить на нет. Мы оба устали, были пьяны, да и вообще, то, что мы сейчас сделали, больше походило на сбрасывание стресса, нежели на обсуждение насущных вопросов. Кухонные разговоры. Вот как это называлось. Дара рассказчика у шефа не было отрядясь, но он как смог поведал, как всё прошло с Ингвиаэлем. Король мертвец действительно оказался крепко сдвинутым на почве месте. Стоило эльфке снять заклинание, защищающее её от поиска, как тот забыл про всё и рванул по её следам, которые привели его за город. Там, без угрозы местному населению, с ним и разобрались. Жуткая тварь, охарактеризовал его орк. Адиен ведь был, а против него семь сильных и опытных магов. Раны, которые ему наносили, заживали на глазах. Я сам в видеоотчёте видел, полагаю, очень много сектантов и их подопечных в эту ночь с жизнью расстались. Чёрпал из них Ингвиаэль без оглядки. Чудом управились. Странно. Но теперь, когда всё закончилось, судьба Ингвиаэля стала мне совсем не интересна. Убили их, хорошо. Из наших никто не пострадал, замечательно. А вот каким напряжением сил это было проделано, плевать. Главное знать, что он никогда больше не поднимется. Наверное, такое отношение к его фигуре у меня сложилось после того, как я узнал, что Эльф не был главным ввивисектором. Чернобород его характеризовал как хирурга, тем, кто сшил вместе две души: человеческую и вырванную ритуалом эльфскую. А тот Кто всё это задумал, до сих пор оставался где-то в тени. Вряд ли они хотят войны, как ты себе напридумывал, сообщил Худхар на пятом, кажется, бокале. Для него пятом. Я уже на третьем накрыл свой стакан ладонью, показывая, что следующая доза алкоголя может стать для меня смертельной. Сознание и так-то нарывало отключиться, не помогала даже ядрёная закуска шефа. Я, по правде сказать, вообще не верю в заговоры. цели которых заключаются лишь в том, чтобы сеять хаос. Ну сам подумай, просадить такое количество времени, сил и средств только на то, чтобы поджечь мир. В чём выгода? Орки, как я прекрасно знал, были жуткими прагматиками. Логика, целесообразность, рациональный подход это про них. Как в общем-то и про всех прочих старших, чей срок жизни превышает сотню лет. Видимо, с годами сильные страсти отходят на задний план, вытесняемые соображениями практического толка. И всё же, я не был с ним согласен. Точнее, я признавал, что у Вивисекторов могли быть планы отличные от новой мировой войны. Может, они хотели взять власть в отдельной стране, может, сместить с трона действующую династию. Но намерение это одно, а то, что способно пробудиться в результате их действий, совсем другое. Планы вообще такое дело. Ненадёжная. Сколько раз допрашивай преступников, я слышал от них одну и ту же фразу. Чёрт, как это могло произойти? Я же всё предусмотрел. Какими бы ни были планы того или тех, кто стоял за Ингвиаэлем и Чернобородым, остановить их нужно было не потому, что они могли их достигнуть, а совсем наоборот. С этой противоречивой мыслью я и заснул.